Глава пятнадцатая При виде меня он как-то подозрительно всполошился, суетливо поправил воротничок, потом поднялся и поцеловал мне ручку. Я обратила внимание, что он слишком долго не отпускал её, словно между нами что-то намечалось или, не при виде Господь, было. «Добрый день», — поздоровалась я, мило улыбаясь, чтобы показаться гостеприимной. «Что вас привело к нам?» «Именно к вам, Елизавета Алексеевна, дорогая. Александр практически прожег меня горящим какими-то опасными страстями взглядом. После несчастного случая мы так толком и не виделись. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, намного лучше». Я выдернула руку из его цепких пальцев и присела напротив, сгорая от нетерпения узнать, что ему нужно. «Но мы ведь виделись, или вы забыли?» «Да разве это нормальная встреча, Елизавета Алексеевна?» Промурлыкал он. «Я с друзьями был, а они ведь не знают ничего. Мне с трудом удавалось держаться непринуждённо и даже насмешливо. Вы не обиделись?» «Нет-нет, я всё понимаю». «Чего не знают?» «Мне даже немного поплохело». Как взрослая женщина, я прекрасно понимала, что могло случиться. Этот деревенский денди вполне мог соблазнить глупую девицу, что грозило ужасными последствиями. А мне они точно были не нужны. Лизонька, душа моя, Александр вдруг резко поднялся и рухнул у моих коленей, от чего я чуть не подпрыгнула прямо в кресле. Не волнуйся, я ничего никому не скажу. Видимо, он увидел, как я побледнела, и понял это по-своему. Решил, что я боюсь. «Чего не скажете? Мне стало ещё хуже». «Что между нами чувства?» Он принялся покрывать мои руки быстрыми поцелуями. «Им не нужно этого знать, не правда ли?» «Нет, не нужно. Мне хотелось убрать руки, спрятать их за спину, но я мужественно терпела, чтобы не спугнуть его». «Я так долго ждал, когда мы сможем увидеться наедине», — всё говорил Александр, не забывая при этом пронзать меня взглядом. «Но всё-таки здесь опасно. Нас могут увидеть. Лизенька, нам нужно место для встреч. Мне мало мимолётных прикосновений и пылких взоров». «Фух, у меня словно камень с души свалился. Значит, не было ничего. Вот же гад!» Он даже не думал о том, чтобы официально ухаживать, сделать предложение. Ему нужно было место для встреч и чего-то больше, чем мимолетные прикосновения. «Ну что ты молчишь, Лизонька, сердечко моё?» Александр замер, заглядывая мне в глаза. «Ответь, ответь!» Ишь, как разобрала женишка-то. «Матушка ваша была сегодня». Сказала я, получая истинное удовольствие от происходящего. Землю купить хотела. Он сначала не понял, о чём я толкую, а потом поднялся и раздражённо провёл пятернёй по волосам. «Да знаю я, что вы отказали ей. Но разве это как-то касается наших чувств, Лизенька? Какой актёр? Ему в театре главной роли играть. А если узнает она?» Я наигранно взволновалась. «И что тогда?» «Не узнает. Ничего она не узнает. Я обещаю». Когда он схватил меня за плечи и впился в губы, я сначала растерялась, а потом влепила ему такую пощечину, что заболела рука. Александр так резко отпрянул, что чуть не упал, зацепившись о край ковра. Он схватился за щеку и уставился на меня ошалевшим взглядом. «Елизавета Алексеевна, я прошу вас покинуть мой дом». Я медленно поднялась, не сводя с него ледяного взгляда. «И больше здесь не появляться. Никогда. И маменьки передайте, что ей тоже здесь не рады». «Что с тобой, душа моя?» Его голос прозвучал как-то неестественно тонко. «Я не понимаю. Мне повторить еще раз?» процедила я сквозь зубы. Я прошу покинуть мой дом. И в этот момент выражение его лица разительно поменялось. Оно стало жёстким, насмешливым и, я бы даже сказала, брезгливым. Ты что о себе возомнила, голь перекатная? Гордости где-то набралась, будто девица благородная. Или, может, ты думала, что я женюсь на тебе? А, Лизонька? Его губы скривились в язвительной усмешке помещицы в дырявых платьях. Поплатишься ещё за это, поняла? Надоело до чёртиков!» Он окинул меня презрительным взглядом, развернулся и вышел из гостиной. А я только в этот момент почувствовала боль от ногтей, впившихся в ладошки. «Зачем, барин, приезжали-то?» В комнату вошла нянюшка и, прикрыв дверь, с любопытством уставилась на меня. «Неужто...» В её глазах засветилась надежда, но я не дала её фантазии разгуляться. Вслед за маменькой за землями охотиться приезжали. «Как это за землями охотиться?» Аглая Игнатьевна, казалось, не могла поверить в такое. Ей, видимо, мечталось, что он возжелал на мне жениться и примчался с рукой, сердцем и остальными органами в нагрузку. «Так а вы бы, барышни, сказали ему, мол, женитесь на мне, тогда и половину земель получите», — принялась поучать меня нянюшка. «Хватит молчать да надеяться, что придут и замуж позовут. Время так быстро бежит, оглянуться не успеете, как старыми и никому не нужными станете». «Не хватало еще себя предлагать». Я почти разозлилась, слушая ее, ее речи. «У нас, Софья Алексеевна, чувство собственного достоинства имеется». «Далеко вы на этом достоинстве не уедете!» — буркнула Аглая Игнатьевна. «Достоинство! Тьфу!» Она ушла, а я вернулась к Тане. Подруга всё так же сидела за столом, листая расчётные книги, и её лицо не выражало ничего хорошего. «Что-то ты быстро...» — она на секунду оторвала взгляд от цифр. «Злишься, что ли? Что случилось?» Я поведала ей всё, что произошло, и Таня возмущённо протянула. «Вот это номера! Ловкий какой! Сильно, видать, пригорает у них с маменькой. И я знаю, почему». «Почему?» — я присела напротив. «Нашла что-то?» «Нашла». Таня хитро посмотрела на меня. «Представляешь, оказывается, покойный папенька имел стекольный заводик». А ещё собирался открывать бумажное производство. Место очень хорошее и для того, и для этого. Река поблизости. А сырьё для стекла — речной песок. «Это ты по расчётным книгам поняла?» Меня охватило любопытство. Оказалось, что и здесь всё не так просто. «Да, в ранних записях есть расходы на материалы для строительства». Я порылась в ящиках и нашла документы на завод и план строительства бумажного производства», — ответила Таня. «Вот только я не помню историй, в которых хоть что-то говорилось о стекольном заводе на этих землях». «Я тоже не слышала. Но это не значит, что его не было. Возможно, дело у них не пошло и развалилось всё», — предположила я. «Мы за всю жизнь не могли поинтересоваться историей поместья, Позор на наши головы. Ладно тебе. Подруга подвинула ко мне план строительства. Смотри, для производства бумаги тоже нужна река рядом. Вот она золотая жила, за которой они охотятся. Видимо, их поместье находится в совершенно другой стране. Ты вообще знаешь, что к концу XVIII века Россия обеспечивала себя бумагой в основном за счет своего производства? Я понимаю, к чему ты клонишь. «Но нам не на что строить всё это. Ты представляешь, какие это деньги?» Я понизила голос, чтобы, не дай бог, нас никто не услышал. «Таня, мы тут без году неделя, а у тебя планы, как у Наполеона». «Нет никаких планов», — подруга закусила губу и снова прищурилась, за что сразу получила шлепок по беленькой ручке. «Но если мы попробуем поднять хозяйство...» Там и до заводика недалеко. «Таня!» — засмеялась я, поражаясь ее активной деловитости. «Ох, прошу прощения, Софья Алексеевна, вы в своем уме?» «В своем, в своем», — она усмехнулась, постукивая по книге пальчиком. «Разберемся».